«Ты видел когда-нибудь лесу весной?» Алексей Маскин, несмотря на бахмельную мигрень, живо мерил шагами комнату и улыбался, глядя на актера, который тяжело поднимался с кровати и тянулся за халатом, висевшим на спинке стула. «Нет, но знаю, о чем вы». «Опять вы? Я ж просил, Олег». «Ой, прости, забыл. Я б на тебя посмотрел, если бы ты выпил перед сном столько же, брегит-то. Беззлобно, с глупой усталой усмешкой ответил Олег Николаевич. «Ха, молодец! Вот за это тебя вчера зрители и любили! Агрессивно-душевный дурачок! Молоток!» Басманов накинул халат, вышел на балкон. Красивое, ласково-теплое утро взбодрило и немного отрезвило его. Он с упоением воспроизвел в сознании лучшие эпизоды из своей вчерашней премьеры. Потом вспомнил, как познакомился с Маскиным. Маскин, нашедший Басманова через его блог, познакомил его с режиссером, сделал еще задолго до премьеры общим замечательным другом. Теперь ко всему этому еще и остается другом, настоящим теплым и честным другом, не то что у Хабов. У Хабов до того, как уехал в поселок, не очень общался с Олегом. А сейчас, когда его уже, если верить некоторым слухам, почти выбрали депутатом, вообще забыл. Не отвечает даже в соцсети. И причина не только долг. Причина в том, что он никогда и не был другом. Актер злился на себя за то, что вообще доверился этому Коляну. Но злился не очень, поскольку он доверился с подачек Кости Сомова. «К чертовой матери!» Басманов тихо ругнулся, затем втянул носом воздух, медленно выдохнул, приоткрыл фрамугу и тут же закрыл, сморщившись от промозглого ветра. Глядя на пожухлые ветви кленов, покрытые легким инием, продолжил монолог про себя. Надо забыть этого афериста. Дружить с Маскиным. Причем дружить не только профессионально, но и по-человечески. Придется часто и по многу пить с ним Бригитта, но ничего, это стоит того. Маскин и деловой, и честный, и интересен в общении. Кроме того, это, несмотря на вульгарность и простоту, очень теплый и открытый человек. За свои 42 года Олег наблюдал таких многих, но не думал, что они реально необходимы. Его передернуло от мысли, что он узнал этого Алексея Маскина только благодаря тому, что искал работу. Таких нужно ценить всегда и в любом положении, независимо от материального и морального положений. Время близилось к обеду. Но обедать не хотелось, а надо. Надо хорошо угостить Маскина, чтобы он знал, что его новый друг-актер не только хороший актер, но и хороший и щедрый хозяин. «К тому же Алексей что-то вчера говорил, что по тому, как человек ест, можно определить его скрытый характер. Да, что-то вроде того». Возвратившись в комнату, Олег Николаевич застал нового друга, делающим зарядку. В первый раз за все два дня он увидел Маскина таким сосредоточенным. И это несмотря на то, что тот делал обычные приседания». «Ты, Леш, говорил вчера на банкете, что как человек ест, такой он и есть». Олегос Непривычным холодно-деловым тоном ответил Алексей. Выполнил еще несколько замедленных приседаний, затем ответил на вопрос. «Как человек ест, таков он и есть, это да. Ты вот когда ешь, как белочка, значит, ты общительный, шустрый и запасливый, но коммуникативный». «Ну, как белки? Хи-хи!» Актер непроизвольно усмехнулся с товарища. Маскин снова стал беззаботным, радушным, улыбающимся. Но дышал как-то тяжело, будто после долгой пробежки. «Слышь, у тебя случаем нет латентной гомосексуальности? А то я у тебя то на лесу усмахиваю, то на белочку. Шутка!» «Это хорошая шутка! Хорошо шутишь, Олег, и живешь правильно!» Только вот всегда так надо, отвязно, живо. Да и пускай немного некондиционно, тогда будет легко и ровненько и в жизни, и в работе. Чё задумался, артист? Хорошо играешь. Вчера отаз был в зрительном зале. Маскина напрягла задумчивость артиста. Какая-то унылая и сложная задумчивость. Вот такие они, актеры. Говори с ними по душам. Они то стебутся, как малые дети, то задумываются, как профессора недоделанные. Я задумался, ты это, чего так устал, а? А? Чего устал? Так я тренировку делал. Ой, таким тебя люблю я. Хорошая у тебя улыбка, светлая, живенькая. Но не дать не взять, как у младенца. Ты сам попробуй статодинамический присед, а затем простой присед до отказа. Понял. Я теорию знаю. Я ведь пока себя товарищ помощник, не встретил, хотел купить диплом и идти в фитнес-центр тренером. Так чтобы тренировать честно, пришлось книжки читать. Хочешь, расскажу тебе, как повысить силу на 10% за полтора месяца? А себе чего ничего полезного не делаешь? Да не люблю я это. Мне больше теннис нравится, бадминтон. «Или чего интеллектуальное? Шахматы, нарды? А это?» Алексей хлопнул товарища по животу. Потом с усмешкой поглядел на свой живот. «То же самое. Надо питаться правильно и всегда заниматься. Тогда не будет этого пивного пуза». «Кстати, прессом живот не уберешь. Приседы любишь – приседай. Они помогают от всего. И спину качают, и пресс укрепляют» и метаболизм карди... э... кондиции... регулируют. Ай, не до фитнеса сейчас. Пойдем опохмелимся. После тренировки нельзя. Гормоны будут неправильно работать. Ну, тебе-то можно. Ты не после трени. Да и нужно, а то ты уже буксуешь. Пожалуй, да. Актер хмуро усмехнулся. Да и мне нужно. Немножко. Чтобы эффект гормонов подогнать. «Нет, ты не думай, это правда. Ты в книжках еще многого не читывал, а у меня отчим – тренер по лифтингу и билдингу. Все-все знает, чего в книжках нет. Пошли? Пошли!»